Глава 132. Каждое правительство в изгнании, обосновавшееся в Лондоне, организует из солдат своей воссоздаваемой армии футбольную команду. Регулярно проводятся товарищеские матчи. Сегодня на поле выходят игроки Франции и Чехословакии. Публика, как всегда, военные всех национальностей и всех званий, и трибуны забиты разноцветными мундирами по самые некуда. Атмосфера в полном смысле слова «праздничная», Болельщики криками подбадривают футболистов. Посреди разноголосой толпы, гапчик и кубиш в своих коричневых пилотках, их губы шевелятся, их руки быстро двигаются, они что-то оживленно жестикулируя обсуждают. Видимо, какие-то сложные технические проблемы. На поле они почти не смотрят и прерывают разговор только тогда, когда там создается опасное положение и стадион начинает реветь прерывают и начинают следить за этой фазой матча, пока она не заканчивается, а потом возвращаются к беседе и продолжают среди воплей и песен все тоже бурное обсуждение. Франция открывает счет. Французские болельщики отвечают на это радостным гулом. Возможно, поведение гапчика и Кубиша, резко отличающееся от поведения массы болельщиков, целиком поглощенных игрой, кем-то замечено. В любом случае, солдаты чехословацкой смешанной бригады начинают поговаривать о том, что этим двоим предложили участвовать в особой миссии, и они согласились. Операция, которую они готовятся в глубокой тайне, создает им своего рода ореол, и они кажутся всем еще более загадочными, потому что отказываются отвечать на какие бы то ни было вопросы. Даже на вопросы самых старых друзей. По Польше, по Франции. Да, безусловно, Габчик и Кубиш обсуждают сейчас свою миссию. На поле идут в наступление Чехословакии, они надеются сравнять счет. Дело доходит до пенальти. Игрок с номером 10 получает мяч, бьет и промахивается. Его отталкивает французский защитник. Центральный нападающий выскакивает слева из засады, перехватывает мяч, удар низом, и мяч летит под штангу. Подбитый вратарь падает на землю. Чехословаки сравнивают счет, трибуны ликуют. Габчик и Кубиш умолкают. В целом они довольны. Команды расходятся. Ничья.